Юдив глубоко вздохнула и закрыла свое лицо обеими руками. Но этот припадок слабости продолжался не больше минуты, и она могла спокойно рассуждать с своей сестрой, хотя голос ее сделался глухим и тихим. «Тяжело бояться правды, милая Гетти», — сказала она. «И все же сознаюсь, что зверобой пугает меня больше, чем какой-нибудь враг» правдивость и честность олицетворились в этом человеке до степени совершенства. Но ведь все же нельзя, сестрица, я думаю, сказать, что мы вовсе не похожи друг на друга. Неужели зверобой во всех отношениях выше меня? Первый раз в жизни Юдей спросила мнение у младшей сестры. И в первый раз в жизни она назвала ее сестрицей. При всем простодушии Гетти слишком хорошо заметила эту неожиданную благосклонность. И ответ ее произнесен был с необыкновенным одушевлением. «Как могла ты подумать, Юдив, что этот охотник может равняться с тобою? В чем же, например? У тебя была мать, прекрасная мать, а он не умеет даже читать. Разве наша матушка не превосходила всех женщин на свете?» — О нет, даже со мною, я полагаю, не сравняется этот охотник, а про тебя и говорить нечего. Ты прекрасна, он безобразен. Ты... Нет, Гетти, нет, зверобой вовсе не безобразен. Скажи лучше, у него обыкновенные черты лица, но они выражают честность, которая лучше всякой красоты. В моих глазах зверобой гораздо красивее Генриха Марча. — Что с тобой, Юдив? Я тебя совершенно не понимаю. Генрих Марч — самый красивый мужчина в целом свете. Он даже красивее тебя, сестрица. — Какой вздор! Лучше замолчи, Гетти. Ты слишком глупа, чтобы судить об этих вещах. Между крепостными офицерами много мужчин гораздо красивее этого торопыги. Но в чем и как я могу сравняться с зверобоем? — Вот об этом-то скажи мне откровенно. Мне очень неприятно видеть твое пристрастие к скорому Гэрри, у которого нет ни совести, ни чувства, ни стыда. Ты слишком добра к нему, и это следует высказать ему хоть раз. Как это, Юдив, я тебя не понимаю. Ведь уж это всем известно, что я слабоумна, да и не красавица. У тебя добрейшее сердце, милая Гетти, а у скорого Гэрри нет сердца он красив, высок, статен, но у него нет никакой души. Но довольна об этом. Пожалуйста, скажи мне, в чем я могу равняться с зверобоем?» «Странно, что ты об этом спрашиваешь меня, Юдифь. Подумай сама хорошенько и увидишь, что ты гораздо выше его. Ты умеешь читать, а он не умеет. Ты говоришь прекрасно, а он даже хуже Генриха Марча». Ведь ты, разумеется, заметила, что Гэри произносит слова очень неправильно. Как не заметить? Генрих Марч отесан и груб во всех отношениях. Но ты, кажется, мне льстишь, сестрица, если уверяешь, что меня по всей справедливости можно сравнить с зверобоем. Правда, я не дурна собой и получила порядочное воспитание. Но его беспримерная правдивость, по моему мнению создает огромную разницу между нами. Ну, ладно, оставим этот вопрос и подумаем о способах выручить зверобоя из рук гуронов. Большой сундук теперь в ковчеге, и, вероятно, там найдутся слоны, которые соблазнят этих дикарей. Впрочем, безделкой едва ли выкупишь свободу такого человека, как зверобой. К тому же я крайне сомневаюсь, что батюшка и Генрих Марч дадут на это свое согласие. Почему же нет? Зверобой и Гэри — друзья между собою, а ведь известно, что приятели всегда помогают друг другу. Как же ты мало знаешь людей, бедная Гетти. Мнимые друзья бывают иной раз страшнее всякого врага, особенно для женщин. Завтра ты поутру опять воротишься в лагерь и узнаешь подробнее, что можно для него сделать. Пока живет на свете Юдив Гуттер, зверобои не станут мучить.